Огонёк в ночи. Ты, как последний месяц лета, Всегда полна тепла и света, Всегда радушна, хлебосольно, Готова каждому помочь. Души любой ты лечишь раны, Но вместе с этим, как ни странно, Тебя совсем легко обидеть — И боль тогда не превозмочь. Но я с тобою буду рядом И помогу всегда, где взглядом, Где словом, делом незаметным, И отведу я боль твою. Как огонек в ночи кромешной Ты на земле, святой и грешной, Надежду даришь и спасенье, И освещаешь жизнь мою.